Глава десятая Холмы и низины, зелень довольно густая, солнце еще не слишком палящее, весеннее. Александр ехал верхом на коне. Он брал его для прогулок в конюшне отцовского знакомого. Тот держал довольно большую конюшню арабских скакунов. Этот черный жеребец Дахман по кличке Джем был резвый, игривый и норовил то за бабочкой побежать, то за птичкой, то выгляди сбросит, не со зла. от природной прыткости. Сарбонна окончена, школярство позади. Кедров пришпорил джема и понесся так, что лап чуть не сорвалась с головы. Так бы искакать, не думать ни о какой работе. Его пригласили по результатам окончания института в Пастеровский институт, созданный еще в 1888 году. В конце XIX века институт стал центром микробиологических исследований объединил талантливых ученых для исследования вирусов, заразных болезней, и методов иммунизации, но и сейчас был на передовой линии научной мысли. Кедрова позабавила висевшая в кабинете директора фотография 1885 или 1886 года группа смоленских крестьян. К директору Александр пришел на собеседование, и когда обратил внимание на эту фотографию в рамке на стене, Директор пояснил, что это российские крестьяне, прибывшие в Париж в надежде излечиться от бешенства у доктора Пастера. Из 19 приехавших удалось спасти 16 человек. Их всех покусал бешеный волк. И хоть прошло с момента заражения 12 дней, почти всех крестьян удалось спасти. Луи Пастер положил начало вакцинации для предупреждения многих болезней, в том числе и сибирской язвы. Он создал теорию искусственного иммунитета. От коллег в СССР и из присланных ими материалов, которые способствовали успешному обучению и продвижению Александра к получению должности в Пастеровском институте, Кедров знал, что в 1885 году, примерно тогда же, когда к Пастеру приезжали крестьяне из Смоленска, в Париж прибыл российский офицер из гвардейского корпуса которым командовал принц Александр Петрович Ольденбургский. Укушенного взбесившейся собакой офицера в лаборатории Луи Пастера, лично знавшего принца Ольденбургского, сопровождал военный врач Круглевский. Ему было поручено узнать способ приготовления яда бешенства. Используя вакцину, полученную из Парижа, уже через месяц открыли станцию предупредительного лечения водобоязни по способу Пастера. Готовили новые порции вакцины, принимали больных, развернули научно-исследовательскую работу. Впервые в России исследовали патогенные микробы и начали разрабатывать меры борьбы с инфекционными болезнями. Благодаря принцу Ольденбургскому, его хлопотам и попечительству в Санкт-Петербурге на Аптекарском острове был открыт аналогичный Пастеровскому Императорский институт экспериментальной медицины. Принц хотел было назначить Мечникова директором института, однако Илья Ильич предпочел стать сотрудником Пастеровского института, где он возглавлял отдел морфологии низших организмов и сравнительной микробиологии. А с 1905 года стал заместителем директора института. Об этом факте биографии Мечникова Александр сообщил директору Пастеровского института во время собеседования. а также добавил растроганно, что прах великого Луи был перевезен из Сен-Кло, где ученый скончался на 73-м году жизни, в Париж и захоронен в особой усыпальнице, находящейся в подвальном помещении Пастеровского института. «Мне кажется, дух Луи охраняет здешние стены. Хочется проникнуться этой атмосферой», — подытожил Кедров свое пламенное выступление. Он, с одной стороны, оставался вполне искренним, Однако в глубине души подсмеивался над доверчивым директором, который воскликнул «Вот такие ученые нам нужны!». Впрочем, мсье Крейс подтвердил свою компетентность не только сентиментальной болтовней, но и работой. Александр демонстрировал педантичность, аккуратность и довольно быстро зарекомендовал себя перспективным ученым. Теперь он взял краткосрочный отпуск, чтобы все-таки чуть передохнуть после сложнейших выпускных экзаменов и восьми месяцев работы в институте. Достав дома из шкафа выгоревшую пропыленную одежду берберов, Александр оделся, натянул коричневые высокие сапоги для верховой езды и поехал кататься по окрестностям. У небольшой речки он спешился, пустил джема к воде напиться, а сам, бросив на землю попону, прилег, оглядев сначала заросли поблизости, нет ли там змей или еще какой живности. Здешняя природа только очень отдаленно напоминала российскую, и разве что весной, когда север Африки не так жарок, не так засушлив, не так уныл. Александр часто вспоминал высокие стебли Иван-чая с розовыми ажурными многоярусными соцветиями перед развалинами кедровки. Сердце щемило от тоски и от чего-то тянуло поехать туда снова. Но, как сказал Бурцев, ни о какой поездке в СССР больше не может быть и речи. На следующий год после всемирного фестиваля в Москве Кедров снял виллу на лето, не поехав, как обычно, в Безерту. На эту виллу в разное время приезжали люди, которые проводили дополнительное обучение Александра в рамках подготовки к дальнейшей работе разведчикам. Была оговорена тайниковая связь. Кедрову приходилось посещать кладбище в Перлашес, вернее, один из склепов, где Александр оставлял и забирал там же сообщения из центра. После фестиваля вышел и серьезный разговор с отцом. У Александра уже не было сомнений, что Иван Аркадьевич работал на СССР с 1933 года. А в 1938 году, в тот год, когда родился Александр, Кедров-старший уезжал на полгода в Берлин. Как намекнул сыну Иван Аркадьевич, он находился на озере Химзее, а затем и в Квенцунге. под Бранденбургом, где Абвером были созданы тренировочные центры по подготовке диверсантов из украинских политических эмигрантов для действий на территории Польши и СССР. Кедрова-старшего пригласил полковник Роман Сушко, с которым он случайно пересекался еще в России. Если бы не просьба Миронова, Иван Аркадьевич отказался бы, и в не слишком вежливой форме, но он все же принял приглашение и врачевал будущих диверсантов несколько месяцев. Потом Кедрова-старшего отозвали, подробно выяснив детали его пребывания на базах украинских диверсантов. Судя по тому, что Иван Аркадьевич рассказал сыну именно этот эпизод, он гордился проделанной тогда работой. Но после того первого разговора, произошедшего сразу по приезде Александра из Москвы, отец и сын больше тему работы в разведке не поднимали, словно ничего и не происходило. Правда, Александр стал подумывать, что странная история со сменой его фамилии при получении паспорта не обошлась без вмешательства Бурцева, а то и Миронова. Александр незаметно для себя задремал, разомлев на солнце под журчание воды в реке. Водяная пыль из быстрой речки долетала до него, чуть освежая лицо. Стреноженный джем бродил рядом и тихонько фыркал, шевелил ушами или усиленно принимался лакомиться травой, чавкая. и вздрагивая, когда на круп садились мухи. Вдруг Кедров почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и открыл глаза. От него отпрянула девушка в берберской одежде, полосатом, красно-черно-белом, до земли платье, хубба, без рукавов, надетом поверх тонкой блузки с расширенными к низу и расшитыми узорами рукавами и в такой же полосатой накидке поверх черных вьющихся волос, совсем молоденькая, на руках тонкий рисунок, менди. сделанный хной. Поверх балахона бренчала длинная из крупных колец цепочка, закрепленная на ткани хелами, треугольниками-застежками, несущими функцию французской булавки и заодно защищающими от сглаза. Впрочем, рисунки хной несли ту же функцию — охраны от дурного глаза. — Ты кто? — спросил он по-арабски. — Таназар. — Ты берберка? Кабила. Сердито поправила она, имея в виду один из народов берберской группы — горные берберы. — А почему вас называют синие люди, растерявшись от красоты ее чуть удлиненного лица? Александр нес вздор, не зная, что говорить. Одежда была синего цвета. Окраска плохая, окрашивала лицо, шею и руки. Они становились синего оттенка. — Здесь опасно спать, скорпионы! Показала она на камне поблизости от того места, где он прилег отдохнуть. «Ты откуда здесь?» – удивился Александр. Он приподнялся на локтях и огляделся. Почти сразу заметил в кустах небольшую каурую лошадь. Догадался, что девушка из ближайшего поселения берберов. «Не боишься одна?» Но Таназар чуть отодвинула складку платья на поясе и продемонстрировала узорные ножны. — А ты откуда здесь? — На встала к нему боком и глядела чуть искоса, очевидно, смущаясь. — К тебе приехал, — пошутил он. — Ты не мог знать, что я приду, — изумилась она. — Я еще утром сама не знала, что сюда поеду. Заметив, что он улыбается, она не обиделась, а произнесла. — Ты смешной. Насколько знала из своего пока еще небогатого опыта Александр, когда женщины говорят, ты смешной, это своего рода сигнал к действию. Он вскочил на ноги, вспомнив о галантности. «Мадемуазель, может, вы присядете?» — заговорил он вдруг по-французски, почувствовав, как лицо залилось краской. Девушка покачала головой, и тоненький звон колечек на ее цепочках, как потом казалось Александру, оповестил о том, что бастионы пали. И, кстати, вспомнилась вычитанная в советской газете фразочка «Оковы империализма». Таназар покачала головой снова, но сделала робкий шажок в сторону Попоны. Через пять минут она сидела на ней, поджав ноги, и слушала французскую болтовню Александра, не понимая, как он полагал и половины, но улавливая по интонации, что эпитеты в ее адрес лесные и ласковые. Наконец она сказала. — Ты говоришь, словно мурлыкаешь. Тебе это не идет. Ты араб? — Нет. Я русский. Он сам удивился своей откровенности, допущенной с этой берберской девчонкой. — Русские? — переспросила она. — Это те люди, что живут в беззерсте? Назара глядела его. Белые, голубоглазые. Они жили на кораблях, а потом их прогнали, и они расселились по всему тунису. А ты умная девочка, улыбнулся Кедров. Я всегда хотел иметь умную жену. Этим не шутят. Она пристально посмотрела в его глаза и отвернулась. Он заметил, как ее смуглые щека порозовела. Ты далеко живешь. Давай я провожу тебя. Она неожиданно согласилась. Вспорхнула на свою каурую кобылу и довольно резво понеслась впереди, только подол ее широкого платья развивался и хлопал на ветру. Александр не отстал. Неожиданно ехали они очень долго, забираясь все выше в горы. Кедров понял, что это примерно на полдороги между Безертой и Табаркой, ближе к мысу Серрат. Они въехали в небольшое поселение, уже уставшие, во всяком случае Александр утомился, Еще на подъезде к селению он ощутил ароматы. Джем зафыркал, захрюкал, учуяв запах хлеба. Печи стояли у берберов прямо на улице. Тут же пекли хлеб. Но к запаху хлеба примешивался еще аромат сосновой смолы и сладковатый дымок курящихся трав. Проезжая по небольшой улице, Александр заметил несколько женщин. Некоторые хлопотали у печей, другие, сидя прямо на земле, наносили узоры на керамическую посуду, тарелки и блюда. Кедров знал, что берберы торгуют керамикой, видел их изделия на рынке в Безерте. Еще в детстве его притягивали кочевники своими чудными нарядами, независимым видом, умением держаться в седле. Он невольно перенял эту манеру верховой езды, что возмущало отца, который считал идеальной английскую манеру. Тут же в пыли на дороге играли дети. Джем едва не понес, когда на него от ближайшего невысокого домика с узкими окнами вылетела огромная птица. Александр узнал в ней аиста. Подняв глаза, обнаружил несколько гнезд на деревьях. — Здесь их много, — Таназар. Назар. — Весной прилетает, и клювами щелкает. Внутренняя улица, а по-другому ее и не назовешь, являлась женской территорией. Дома стояли плотно, стена к стене, глухой стеной наружу. Внешняя улица находилась в мужской епархии. Это коротко объяснила Таназар, пока они ехали к ее дому. Во дворе их встретила невысокая женщина в таком же платье, как у Таназар, и принялась ругаться по-кобильски. Девушка довольно спокойно отвечала, указывая на Александра. «Мать», — вклинился в поток брани кедров, — «бабушка», — отмахнулась девушка. Она повернулась к ней и снова что-то резко ей выговорила. Пожилая женщина замерла, раскрыв рот от изумления. Затем кивнул Александру и, подобрав юбку, убежала в дом. «Что ты ей сказала?» «Что ты мой любовник?» – дерзко ответил Атаназар. и начни отвяжется». Александр нащупал кобуру с пистолетом у себя на поясе под просторной одеждой. Дело принимало скверный оборот. Он знал, что кабилы – мусульмане-сунниты, и хотя они не придерживаются таких строгих правил, как арабские мусульмане, но все же убить за попорченную девицу смогут. Сбросятся скалы, вовек не найдут. Отец не переживет. Будет лежать труп на скалах. Пусть тельга выклюет ему глаза, объест руки, ноги, лицо. Он так живо себе это вообразил, что его едва не стошнило. Александр решил, что бабка побежала за мужчинами, но она вышла, что называется, с хлебом солью. Тащила большой каравай свежего хлеба и кувшин с каким-то напитком. Александр понадеялся, что старуха не всыпала туда яд и выпил. Напиток был прохладный, с характерным мятным вкусом. Хлеб с подгорелой корочкой, ароматный, хрустящий, однако не лез в горло от страха. Александр пожалел, что не взял с собой Рафу. Тот помогал своему отцу рыбачить. Кедров снова полез в седло, собираясь уезжать, и тут заметил, что по улице едут несколько всадников. Потом он не мог толком вспомнить, как все произошло. Настолько быстро развивались события. Четверо мужчин приблизились. Пожилая женщина что-то сказала им. Возмущенные крики Таназар, влажные, злые, смуглые лица, совсем недоброжелательный белозубый оскал. Вдруг девушка вскакивает на свою лошадь и ударяет небольшой плеткой по крупу джема. Они срываются в галоп. Александр слышит только стук собственного сердца, и в унисон ему топот копыт преследователей. Впереди край сползшего на глаза джалаба, густая пыль, силуэт Таназар и копыты ее каурой кобыла. Хотелось завопить от собственной глупости и неосмотрительности. Но некогда было предаваться самобичеванию, а приходилось внимательно следить за девушкой, чтобы не сбиться с дороги и не слететь в пропасть. О том, чтобы отстреливаться, Александр и не помышлял. В него не стреляли. Пока только молча преследовали. Он не хотел никого убивать. Впрочем. не питал иллюзий по поводу мирного разрешения конфликта. Еще в селении он видел у этих ребят винтовки и не сомневался, что они владеют оружием умело. Просто сдержанные кабилы не хотят переводить патроны по пусту и ждут, когда мишень перестанет дрыгаться в седле, либо выдохнется и остановится, либо конь запнется. В какой-то момент остановились все разом. Будто кони так решили, а не всадники. Это было как раз неподалеку от того места, где Александр встретился с Таназар. Он слышал отдаленное журчание и почувствовал, как хочет пить. Люди спешились. Александр и девушка очутились в центре круга. Пахло лошадиным потом. Кони беспокойно переглядывались, пытались приблизиться к джему, чтобы его обнюхать, толкались мокрыми крупами, теснили людей. Вдруг Таназар выхватила нож и стала носиться по кругу, пытаясь ткнуть кого-нибудь из мужчин. Один из них засмеялся ее тщетным попыткам. Девушка выглядела безумной, но именно в этот момент Александр почувствовал, что такую больше нигде и никогда не встретит. Что бы ни происходило в его жизни, он будет вспоминать этот ее сумасшедший танец по кругу из людей, мужчин ее семьи, блеск, лезвие, кинжала в ее тонких, но крепких пальцах, тихий звон украшений на ее одежде, и не сможет быть ни с какой другой женщиной. «Друзья!» — он поднял руки в примиряющем жесте. «Я не собирался похищать Таназар, так вышло. Но если она выйдет за меня замуж, это же не будет противоречить вашим правилам!» «Ты не араб?» — спросил один из них постарше. Из-под джеллаба выбивались седые волосы. «Похож на француза. Говоришь по-арабски». «Он, может, и по-французски!» — Встряла от Назар, остановившись и, глядя на Александра, преданно. «Не лезь!» — осадил ее мужчина. «Всегда была дикаркой». Извиняющимся тоном произнес он. «Вообще она хорошая хозяйка, умеет ходить за скотиной, обучена нашим ремеслам, она оканчивает французскую школу, наши женщины получают образование». Он помолчал, оценивающе рассматривая Александр и его дорогого арабского скакуна. «Ты даешь мне слово, что она не вернется через несколько дней, опозоренная?» «Мы поженимся», — твердо сказал Александр. «Только надо подготовиться к свадьбе». «Ты же не мусульманин!» — вмешался парень, похожий на Таназар глазами. «Я христианин православный. Но у вас не возбраняется, если жена принимает веру мужа. Надеюсь, это не повод, чтобы не платить Колым?» «Нет, конечно!» Александр потер шею, подумав, захочет ли отец платить этот самый Колым. Сам Александр вряд ли осилит со своими скудными сбережениями выкуп за невесту, но это еще полбеды. А вот как отец отнесется к самой невесте, взявшейся из ниоткуда, как из арабской сказки? — Только я заберу Таназар с собой. Завтра же привезу Колым. — Так не принято, — вяло сопротивлялся Седой, как видно ее отец. Мужчины перекинулись парой слов на кабильском и согласились. — Залог! Оставишь своего скакуна! Один из братьев Таназар уже по-хозяйски хлопал джемы по холке. Если не приедешь, будем считать его платой за нее. А вы доберетесь на ее кобыле. Она крепкая лошаденка, вынеси двоих. Александр хотел было возразить, что конь не принадлежит ему и к тому же слишком дорого стоит. Но Джема можно выкупить с десяток таких, как Назар. Но, увидев ее умоляющий взгляд, скрипя сердце, сдержался. Они забрались на кобылу. Возмущенный Джем заржал, но его похлопали по холке, угостили чем-то, и он затих. Какое-то время ехали молча. Затем Александр спросил, о чем они говорили, когда решали, отпускать тебя или нет. Брат сказал, эту чокнутую никто замуж не возьмет, а отец добавил, тогда заберем у него коня, искренне ответил это назар Так ты говоришь по-французски, уточнил он, догадываясь, что весь его романтический и местами пошловатый лепет у реки она прекрасно поняла, раз училась во французской школе. Девушка сидела на лошади позади него, обхватив Александра за талию и вместо ответа кивнула, боднув его колким от украшений лбом. В свадебном платье из сплошных кружев Таназар выглядела словно составленная из отцветших одуванчиков, которые Александр видел в России около усадьбы. Казалось, от легкого порыва ветра они разлетятся, только облако будет колыхаться еще какое-то время в небе. Но это было обманчивое впечатление. Ее так просто не сдуешь. Коренастая, крепкая, хозяйственная, как охарактеризовал Таназар ее собственный отец. Когда ступила в дом Кедровых, она робела первые полчаса, пока Иван Аркадьевич бушевал в кабинете, ругая Александра, на чем свет стоит. Поскольку ссорились они по-русски, она ни слова не поняла, металась около двери в кабинет, думая, не прийти ли на помощь Александру и не выцарапать ли глаза обидчику, Но когда крик за дверью стих, она пошла на кухню, где возилась с готовкой Валида, и начала ей помогать. Ревностно относящаяся к своим обязанностям мать Рафы прогнала непрошенную помощницу. Тогда-то Назар раздобыла в кладовке ведро и тряпку и принялась мыть пол, чем насмешила Люлю и до слез тронула Антонину. В итоге женская половина семьи встала на сторону влюбленных. Они договорились о венчании, нашли хорошего портного и заказали для Таназар необыкновенной красоты свадебное платье с шлейфом и фатой. Женщины воплотили в этом платье мечты о своих несостоявшихся свадьбах. У Лёли её попросту не было. А то скороспелое венчание в повседневной одежде, что состоялось у Анастасии и Ивана в осаждённом Севастополе, и свадьбой-то язык не поворачивался назвать. Иван Аркадьевич категорически запретил Александру ехать обратно к Берберам, решив заплатить за арабского скакуна своему другу, а вдобавок отдать ему каурую кобылу, принадлежащую Таназар, тем более лошадь негде было держать в городе. — Паршивая замена! — возмущался он. — Флоранс не переживет потерю такого жеребца. О чем ты думал? О чем ты вообще думаешь? Такие мальчишеские поступки. И когда, когда только начинаешь жизнь, карьеру, «Я уж не говорю о других вещах!» Он многозначительно посмотрел на сына. «Ты теперь должен беречь себя не только ради нас с матерью и Лёли, но и ради высоких целей. А если бы они тебя убили?» «Отец, они всего-навсего позарились на породистого жеребца, а заодно решились багрить замуж за дурака иностранца с девчонку. Никакой опасности для меня не было, тем более я вооружен». Александр лукавил. Испугался во время погони он сильно. «Не смеши меня. Берберы стреляет куда, как лучше тебя, и не спорь!» Флоранц, владелец конюшни, узнав о приключениях Александра, рассмеялся, попросил пригласить на свадьбу, а жеребца считать свадебным подарком. Кобылу он взял на попечение в своей конюшне. Рафа на венчание не попал. Он как раз уезжал в Тунис по служебным делам. Дахак уже тогда работал в порту. из обиды, что не попал на торжество, и из-за ревности он не признавал законность свадьбы друга. Официально, по настоянию отца, брак регистрировать не стали. Ограничились венчанием, что то Назар вполне устраивало. Главное, красиво и торжественно. Она все равно мало что понимала в русских обрядах. И когда ее крестили, дав имя Татьяна, и когда венчали, только когда батюшка надел ему обручальные кольца, и Александр поцеловал ее, Таназар вдруг заплакала, прикрыв лицо фатой. И непонятно было, то ли от радости, то ли от испуга, то ли от того и другого вместе. Отпуск и стаял. Таназар Александр оставил у родителей до выяснения мнения центра насчет ее пребывания вместе с ним в Париже. Кедров планировал сообщить в центр о Таназар и свадьбе по приезде во Францию, оттягивая это и опасаясь, что там не одобрит его столь скоропалительный поступок. действительно не одобрили, и порекомендовали ее держать подальше от дел и от себя. Таназар жила долгое время у Кедровых в Безерте, пока Александр не переехал в ЮАР и не перевез ее в Йоханнесбург, где она обитала все равно отдельно от него, и никто в его ближайшем окружении там не знал о ее существовании. Приезжая к ней, он предпринимал самые серьезные меры маскировки и все свои умения, чтобы уйти от вероятной слежки.